Они миновали несколько темных переулков и разбитых зданий, пока Мэри не привела Клэр к л е р к а с о б н я к у По какой-то причине он был практически погребён под толстым слоем пыли и песка. Мэри зажгла масляный фонарь, осветив помещение. Внутри пахло старостью и плесенью. Там есть кресло, если хочешь, сказала Мэри, стоя напротив. Спасибо, я постою. Но при виде этого замученного жизнью кресла... которая явно доживает свои последние дни на бренной земле. Клэр предпочитает не рисковать собственным задом. Как п о ж е л а е ш ь Значит, тебя зовут Клэр, да? Твой брат наверняка сейчас находится в замке Королевы Крови, в а л ы Башни. Что ты имела в виду, когда сказала, что его собирается принести в жертву? Сперва я должна рассказать тебе правду Королеве Крови. Она была п р а родителем вампиров, и так же, как и другие вампиры, она правила ночью. Эта история началась более тысячи лет назад. Тихо вздохнув, Мэри отстраненно начала свой рассказ. Столетия назад нашим миром правили вампиры, но их в л а с т и пришел конец, когда люди узнали, что у этих тварей есть слабости. После этого жертва и охотник поменялись местами. У вампиров есть три уязвимых места. Во-первых, их сердце. Несмотря на то, что людей до сих пор пугает их бессмертие, вампиры не могут возродиться, если охотнику н и что ж и л их с е р д ц е Их вторая слабость – голод. Они теряют силы, если не питаться человеческой кровью. Любой вампир на д о л г о л и ш е н ы й с в е ж е й крови, теряет свои силы. Вот почему они живут рядом с людьми. И наконец, к т р е т ь я слабость. Солнечный свет. Если на них попадет солнечный свет, они превращаются в пепел. Мы на много слабее вампиров, но на нашей стороне всего чистого солнечного света. Со временем люди научились строить ловушки, уничтожая их убежища. Возможности были безграничны. Вампиры, столетиями державшие нас в страхе, смогли побороть свои слабости. а д н е в н о е время стало их погибелью. Ты так много знаешь про них, Клэр, замирающим сердцем слушала Мэри. Ее поразила глубина знаний рыжеволосой охотницы на вампиров. Существа ночи давно ушли в прошлое, а число их жертв практически п р и р а в н я л о с ь к нулю. Поэтому сейчас крайне трудно встретить того, кто владеет настолько подробной информацией об этих древних существах. Город беззакония. Исключение ходят слухи, что а л а я б а ш н я последние п л о д в вампиров, но даже самые лучшие рыцари ассоциации не смогли найти доказательства тому, что там действительно скрываются вампиры. Человечество смогло изгнать их, а люди постепенно начали забывать про вампиров. Но тысячу лет назад произошла страшная трагедия. В н а ч а л Луны была уничтожена целая страна. Это была небольшая страна, и сегодня история уже не помнит ее названия. Но она была уничтожена королевой крови и ее последователями. Алая Луна? Но разве это не то, что происходит прямо сейчас? Марик и в н у л а а л а е Луна продлится трое суток. На эти три суток Солнце исчезнет и Землю накроет пеленой ночи. Но не переживай, у меня есть план, сказала Мэри и присела, чтобы поднять пыльные половицы. Я тоже готовилась к Алой Луне и вырвала туннель. По тайной ход Клэр подошла и с любопытством посмотрела вниз. Под половицами открылся проход в темный туннель. Обычно а л а е Башни кишат вампирами. Так что раньше попасть туда было почти невозможно, но сейчас, когда взошла алая луна, все вампиры вышли на улицу, и у нас есть шанс проникнуть в их логово. Хочешь сказать, что этот подкоп ведет к... Да, мы пойдем прямо в их логово. Они заняты борьбой с людьми. И о н и не жду, т что кто-то проникнет к ним из под земли. Умно. Итак, к л э р теперь ты знаешь все. Моя цель убить Элизабет, а твоя спасти брата. Другими словами, наши цели совпадают. Ты готова работать вместе? Конечно, буду работать с тобой в одной команде, Мэри. Взаимно, Клэр. Они обменялись рукопожатиями. Что ж, тогда не будем терять времени. Я иду сид. Сказала Клэр и, не задумываясь, прыгнула вниз. Мэри задержалась на мгновение, чтобы еще раз посмотреть на алую луну, и в ее глазах отразилась боль. Я иду, королева Елизабет. И с этими словами она последовала за Клэр.